В народе, впрочем, он славёт исключительно под именем Литовского замка, название данное от соседства с Литовским рынком. Над домом вечного позора стоят два ангела с крестом и часовые для дозора внизу с заряженным ружьём, сером рачно в окне решётка, за нею Воля впереди, но звук шагов считаешь чётко, то будто звук сиди, сиди. Так когда-то сложил стихи про тюремный замок, один из арестантов, и стихи эти сделались весьма популярные в среде заключёнников. около трех часов по полудни со скрипом растворились ворота литовского замка, за ними завизжали на несмазанных петлях ворота внутренние железные решетчатые, и в низкую полутемную подворотню въехал запряженный панурую клячью четырехколесный черный ящик с номером, окруженный шестью штыками военного эскорта. Не успел арестант в последний раз через маленькое решетчатое окошко бросить взор на волю, то есть на мир за тюремный, на эту жизнь городскую, как ворота снова захлопнулись с грохотом железного засова, и в сводчатой подворотне стало ещё темнее. Конвойный унтер-офицер ототкнул железную задвижку в дверце ящика и крикнул живей, вы марш в контору. Из двери вылезли три-четыре человека в безобразных серых шапках, А один в своем вольном, притычарном платье. Пока тюремный служитель, известный в замке под именем Подворотни, осматривал внутренность фургона и ощупывал возницу, не от чего запрещенного вроде карт, табаку или водки, военный эскорт повел приехавших арестантов по звучному коридору. А довести на второй этаж распорядился письмоводитель тюремной конторы прочтя бумагу, при которой был прислан молодой арестант в вольном платье. При себе ничего нет, отнёсся он к последнему, ничего. Осмотреть, кивнул письмоводитель. Один из сторожей вывернул карманы арестанта и приказал разуть ему ноги. Оказались карандаш, клочка четыре бумажки, какая-то верёвочка. И в старом апартмане рублёвая сигнация до копеек 6 меди. Все эти вещи за исключением медиков были записаны и оставлены в конторе. Дежурный повёл арестанта через главный тюремный двор, посреди которого стоит голубятня, поставленная на собственный счёт одним из благородных подсудимых ради общего развлечения заключённых. Колы, где за решётками окон виднеются их невесёлые лица, вокруг двора идёт бревенчатый палисад, более двух сажен высоною. За ним разбиты маленькие садики, отгороженные один от другого точно таким же высоким палисадом и служащие единственным официальным развлечением арестантов. То там, то сям в разных концах огромного двора прохаживались часовые с ружьями, а первое частное с красными воротниками на серых пиджаках перила дрова и таскала их на всю тюрьму по камерам деньги есть в полголоса обратился провожатый к своему спутнику покосясь на него в пол оборота что явно обозначало интимно-секретное свойство вопроса отобрали коротко отвечал арестант ты дурень и чему вас право учат в этих сибирках по частям отобрали А того не знает, что наеткое дело мутуцкое есть. Поясок из тоненькой веревочки замотал в нее сигнацию, да и обвяжи поясом по телу. Там не щупают, дурень, прав дурень. А сколько денег-то? Спросил он еще тише. Рубль, да шесть копеек еще эти не взяли. Фи, презрительно свеснул солдат. Шесть копеек, кто даешь деньгами величает? Ну да бог с тобой, давай уши их. что ль сюда. А я словцо такое замолвлю за тебя приставнику. Арестант отдал непокословие. Живей, марш, прикрикнул дежурный, поднимаясь с ним по лестнице на площадке, которой у двери налево виднелась каска и штык часового, специальная привилегия татейбного отделения, куда сажают под тяжким преступлением. И тут сдал приведённого с рук на руки приставнику, дёр жему солдату с чёрными погонами и в высокой фуражке. Коридорный по приказу последнего выкликнул из камеры старосту, сиделого человека с широкими калмыцкими скулами, и поздравил его с новым жильцом. Приставник показал старости новичка, переговорил, где поспособнее посадить его, то есть в каком номере имеется не занятая койка, и получив надлежащие сведения, вместе с сиделом человеком провел нового жильца по коридору в дверь небольшой конурки, которая зовется приставницкой. Сюда же был выклекан и дневальный той камеры, где предполагалось поместить приведенного. В приставницкой обыкновенно совершается переодевание в новые виды, то есть первое посвящение в жизнь заключённую. Новичка заставили снять с себя вольное платье с бельём, а взамен выдали костюм арестантский. Через минуту молодой человек очутился в толстейшей дерюге сорочки, серых штанах грубого сукна и таком же пиджаке. Вот ты стал быть Вигеря поступил, заметил солдат, указав на черный воротник пиджака и кидая ему плетеные лапти с неуклюжей серой шапкой. Береги вещи, потому они казенные, взыскивать будут, видишь? И он ктнул пальцем на номер и клеймо, выставленные на каждой принадлежности костюма. Раз Т З. Это значит ты разночинец. тюремного замка. Так оно и обозначено, понимаешь? пояснил Дневальный. А теперь пойдём на татебное к милым приятелям познакомиться. За рестантом затворилась дверь, предназначенный для него камеры, и хриплое щёлкание запираемого замка возвестило ему о окончательном вступлении в мир новый, своеобытный, оригинальный и мало кому знакомый на воле. У вновь приведённого помутилось в глазах. Его ошибло этой духотой и вонью, этим прокислым затхлым и спёртым воздухом теремной камеры. Дневальный дал ему толстую суконную подстилку да тощий тюфячок э, с подушечкой и указал место на одной из свободных коек, которые тесно идут по двум противоположным стенам. Почти бессознательно стал он оглядывать настоящее своё жилище, избегая взглянуть на лица новых товарищей. Это была не особенно просторная комната, в два окна с давно потускнелыми стёклами, с низким закоптелым сводом и железную печью в углу. Кое-где По стенкам торчали убогие маленькие полочки с хлебом и подоянными саяками, да разной посудой вроде чашек и кружек. Кое-где над коиками красовались прилепленные картинки и вырезанные из бумаги петушки, то и другое изделия самих арестантов. На передней стене висели темный образ и лампада, заменяющая собой ночник. В углу бочонок с водойю, а на дверях повыше над зирательской форточки расписаны были ряды цифр и следующие знаки В П В С Ч П С. Это календарь, лежащий по приговору членов камеры на обязанности дневального, который отмечает мелом начальные буквы дней недели и под каждую ставит цифру. На утро каждого дня стирается цифра, обозначающая вчерашнее число, и так до конца месяца. В камере помещалось 30 человек заключённых. Над двух побрякивали цепи. Это решённые, сидят и ждут себе скорого и дальнего странствия в Палестине, забайкальские. И носят в растяжку каким-то тяжёлым, безжизненным сном. Какое мне случалось подмечать до селию одних арестантов, да у людей натруженных. Иные дуются в шашке на интерес, которым служит грош или милостенная булка. Шашечницу устроил не хитрым, взял нож, да и наскоблил им клетки на коечной доске, а из сосного полена повырезал кружки до квадратики и готово дело. Несколько человек книжку читают и предаются этому занятию с видимым наслаждением. Книжками снабжает их тюремный священник, но божественны, если читают арестанты, то больше под праздник, а в мирские дни предпочитают чтение с воли и ищут в нём то, что позанятнее. А своли может протащить книжку хоть тюремный солдат, хоть любой посетитель. И тут есть всякая книжка: и историческая, и номер старого журнала, и путешествия, и роман, какой попадётся. Всё это поглощается с равным удовольствием, которое выражается в своеобразных комментариях и поощрительных возгласах. Иногда очень уж занятною книжку целая камера, как один человек слушает, никто слово стороннего не шепнёт, никто не спит, никто даже в кости не играет, а об картах на эту пору и помину нет. А лица, а физиономии каких тут только нет между этими 30ю существами, которых случайная судьба свела на неопределённое время под низкие своды тесной камеры и заставила денно и ночно пребывать всех в купе нераздельно. Лица старые и молодые, по которому угадаешь все степени человеческого возраста за исключением детского до да глубоко старческого, угадаешь разные национальности и оттенки личного характера в каждом. Вот открытая добродушная и красивая физиономия молодого парня — это убийца. Спросите его не официально, а по душе. За что он содержится? А из ружья стрелили? Откровенно ответит вам парень, если только на тупору будет в добром юморе и захочет ответить, как стрелили кого, а начальство с того стрелили потому, жонгку скрыл по свою милость. Теперь че решение ждем? Рядом с ним чухна из-под выберга. этого как уж не спрашивая, и вечно получишь один только ответ. Я ему и ста ничего не знаю. а содержится под подозрением будто в убийстве. Но стоит только взглянуть на эту неуклюже обтёсанную, словно дубовый обрубок приземистую коренастую крепкую фигурку ростом меньше, чем в два оршина, на этот приплюснутый к низу череп, на эти узенькие маленькие щёлки глаза и апатично животное выражение лица, чтобы с полным внутренним убеждением сознать в нём убийцу. Вон там в углу растянувшись руки под голову лежит на койке Литвин, промышлявший на пограничном кордоне смелую контрабанду. Что за беззаботно отважная физиономия? А там вот немец Баварский подный, который сидит себе сидним 7 лет уже в одной и той же камере, поступил ни слова не знал по-русски. А теперь режет как истый русак, без малейшего акцента. В тюрьме научился.